Маркиз посмотрел по указанному направлению и, несмотря на сгустившийся вечерний сумрак, увидел необыкновенно высокого человека, бежавшего по аллее. Казалось, что он за кем-то гнался, и его длинные ноги служили ему при этом хорошую службу. Ты прав, Жан. Это наш Валентино. Только вот что с ним случилось? Он не обращает на нас никакого внимания и бежит по аллее, как будто не хочет потерять из виду какого-то всадника или карету. Нет ли тут поблизости дона Олимпио в экипаже? Не может быть. Дон Олимпио отправился к Елисейскому дворцу. Да, я вспоминаю. Добрый Дон хотел что-нибудь узнать о принце Камерате, сказал Жуан, кивнув головой. Он становился очень милым мальчиком и выглядел как маленький господин в своем красивом наряде всадника. Куда только подевался принц? спросил он. Но об этом-то и хотел разведать Дон Олимпио, сказал маркиз. Бедный принц Камират, с ним должно быть случилось несчастье. Быть может, Валентино напал на его след? Посмотрите, дядя Монталон, он, кажется, преследует вон тот скрывшийся в пыли экипаж. О, этот Валентино отличный ходок, он, пожалуй, обгонит любого всадника. Но я решительно не могу понять, каким образом он очутился здесь, когда Дон Олимпио взял его с собой во дворец президента. В таком случае Дон Олимпио уже должен быть дома, сказал Жуан, и, вернувшись, мы узнаем о том, что случилось с принцем, которому я очень обязан. Принц так всегда любезен со мной и так превосходно владеет рапирой, я охотно бы фехтовал с ним всю жизнь. Несмотря на то, что он наставил тебе несколько синяков, сказал с усмешкой маркиз. Ху, дядя Монталон, я совершенно не боюсь их, проговорил Жуан, сверкая большими красивыми глазами. Мне бы только научиться хорошо парировать, а до остального нет решить на никакого дела. А вы заметили, что в последний раз принц не нанес мне ни одного опасного удара? И после того он должен был сознаться в том, что вовсе не щадил меня. Я это слышал, Жван, принц похвалил тебя. Это не понравилось вам, дядя Монталон. Я это хорошо заметил и почти уверен в том, что вы фехтуете лучше, принц, потому что всегда, когда вы со мной занимаетесь, из каждых трех или четырех ударов один ваш. Тебе необходимо еще многому поучиться. Ведь ты еще очень молод, мой милый. Для твоих лет ты уже достаточно ловок. Если ты будешь так продолжать заниматься, то спустя десять лет из тебя выйдет добрый солдат. Только через десять лет, дядя Монталон. Ну, может быть, и раньше. Я уже теперь чувствую большую силу в своих руках, но знаю, что вы все еще недовольны мною, и поэтому стараюсь Желаю заслужить вашу похвалу, которая для меня дороже всего, сказал маленький всадник, смело и уверенно сидящий на лошади. Часто, когда я слышу рассказы о ваших походах, мною овладевает страстное желание самому в них участвовать, и я стараюсь учиться, чтобы достичь совершенства в фехтовании. А что, дядя Монталон, должно быть весело сражаться самому? Маркиз с удовольствием посмотрел на Жуана, красивое лицо которого выражало детскую непосредственность. Слова мальчика понравились ему, и он охотно продолжал с ним разговор, проезжая дальше по все еще людным аллеям леса. Вечер становился холодным, так как уже началась осень. Последние лучи заходящего солнца освещали уже начинавшие краснеть листья. Валентино между тем уже давно скрылся из глаз Жуана и маркиза. Предположение последних о том, что Дон Олимпио Агуада был уже дома, оказалось ошибочным. Валентино оставил экипаж в то время, когда тот находился возле Елисейского дворца, и оставил его, конечно, по очень важным причинам, потому что иначе он не решился бы с такой поспешностью спрыгнуть со своего места, занимаемого им возле кучера. По словам Валентино, Олимпио исчез во дворце около пяти часов назад после того, как он попросил аудиенции у адъютанта принца президента. и Луи Наполеон уже готов был дать согласие на нее. Едва Валентино снова занял свое место возле кучер, как мимо него проехала открытая карета, в которой он увидел мнимого герцога и позади него слугу Джона. Он не мог ошибиться в этом, потому что лицо слуги так резко бросалось в глаза, что Валентина вскрикнул от радости. Я должен видеть, куда они отправятся и где находится их мошеннический притон, вскрикнул он внезапно, соскакивая на землю к великому удивлению кучера. — Скажи только благородному дону, что я отправился за герцогом Медина. С этими словами Валентино бросился в Елисейские поля, в то время как кучер с удивлением смотрел ему вслед. Он никак не мог себе объяснить такого поведения и склонен был предположить, что в голову столь благоразумного до сих пор Валентино внезапно пришла какая-то дикая мысль. Ему не оставалось ничего иного, как передать дону Олимпио Агуада слова убежавшего слуги. Валентино бросился за каретой Эндема, которую он старался не выпускать из вида. Случай ему благоприятствовал, потому что прекрасный светлый день собрал большое количество экипажей и всадников, так что мнимый герцог мог ехать только шагом. Валентино должен был остерегаться быть замеченным и узнанным Джоном, но он был достаточно ловок для того, чтобы избежать опасности. Для Эндема такое препятствие во время прогулки казалось не совсем приятным. Он отдал приказание вознице направиться в близлежащую дофинскую аллею, с тем, чтобы потом проехать Булонским лесом. Следуя за экипажем Валентино, не спускал с него глаз и таким образом быстро достиг дофинских ворот и Булонского леса, несколько похожего на Берлинский зоологический сад. Будучи прежде диким местом, очень любимым дойлянтами и самоубийцами, он в настоящее время представлял собой прекрасный парк, обязанный Людовику XVIII своим очарованием. Июльская революция сорок восьмого года не обратила на него внимания, а в правление Луи Наполеона он сделался любимым местом для прогулок парижан. И в нем, в особенности по берегам Сены, постоянно совершал эмоцион избранное общество в экипажах и на лошадях. В послеполуденные часы на главных аллеях Булонского леса движется необозримый ряд экипажей. В настоящую минуту это обстоятельство позволило Валентино не терять из виду кареты мнимого герцога. Когда же она свернула с боковой аллеи, слуга Олимпио должен был бежать для того, чтобы не упустить её. Тут ты его и заметили маркиз и Жуан. Валентино же был так занят преследованием своей цели, что не заметил маркиза. Он видел перед собой только карету мнимого герцога. Он еще не чувствовал усталости, хотя продолжительный бег стеснял его дыхание. Конечно, он неоднократно при этом подвергался опасности свалить с ног кого-нибудь из гуляющих или быть замеченным джоном. Однако же он ловко сумел избежать этих неприятностей, держась преимущественно в тени деревьев. Через несколько минут карета Эндама повернула назад в город. Валентино все еще следовал за ней на небольшом расстоянии. Было уже темно, когда экипаж и его преследователь достигли городских улиц. Если я не упаду как мёртвая пчела, то на этот раз открою таки след обоих негодяев, пробормотал Валентину тихо. Я должен знать, где этот герцог устроил свою берлогу. Без сомнения, он держит у себя бедную сеньориту, и теперь ему не удастся спрятать ее от нас. Такая плутня не всегда сходит с рук. Валентина не побоится вас Скачите хоть так, чтобы сыпались миллионы искр, я еще не дошел до совершенного истощения сил. Скачите, скачите. Конечно, не так быстро, как перед этим, но уйти от меня вы не должны, если только я не упаду в обморок. Дон Олимпио должен найти сеньориту, клянусь вам в этом. В это время карета Эндема завернула в широкую аллею Жозефины. и остановилась перед прекрасным домом, находившимся почти в середине длинной улицы Бассана. Перед порталом дома стояла карета, без сомнения, у мнимого герцога был кто-то с визитом. Когда Валентино подошел к дому, и Джон спрыгнул на землю, чтобы помочь своему господину выйти из кареты, к дому снова подъехала карета, по-видимому, с другим посетителем герцога Медина. Джон доложил герцогу о прибытии этой новой кареты, после чего тот обратился с приглашением к приехавшему к нему гостю, что показывало, что этот последний был для него особенно дорог. Позвольте вас приветствовать, мой любезный доктор, сказал Эндема по-испански, в то время как подавал руку старому бледному и постоянно улыбающемуся господину, приглашая его в покое. — Мой любезный доктор, повторил Валентина, незаметно подошедший поближе. Что это все значит? Я должен во что бы то ни стало разведать обо всем. Во всяком случае, я достиг уже небольшого успеха, разведал, где проживает герцог, и если бы проклятый Джон не был здесь, то я смог бы очень быстро и незаметно подняться наверх, разыгрывая роль слуги доктора или какого-нибудь другого гостя. Может быть, есть еще и другой вход в дом, которым я мог бы воспользоваться. Нужно всегда хорошенько разведать позицию прежде чем идти в атаку. Великолепное здание, купленное мнимым герцогом, выходило порталом и высокими окнами на улицу Жозефины, между тем как задний фасад его прилегал к улице Кеплера. Из этого Валентина заключил, что здание огибалось двумя улицами, и что следовательно, с заднего фасада непременно должен быть запасной вход. Он решил, что этот вход предназначался для слуг и их семей. Убедившись во всем этом, он подошел к той из карет, у которой его не могли бы заметить. Это была та самая карета, которая еще до приезда герцога стояла возле дома. Валентина поздоровался с кучером и слугой, которые сидели в ожидании господина на передке. Вы здесь уже очень долго, начал он. Кто такой ваш господин и что он так долго находится у господина герцога? Слуга посмотрел на спрашивающего Валентина очень высокомерно. Известно, что слуги и второстепенные чиновники гораздо образованнее своих господ и министров. Но когда он увидел, что спрашивающий тоже носил леврею, то осне зашёл до да ответ. Генерал Персиньи любезнейший отдает визит герцогу де Медина. "А", -а, -а" произнес Валентина. "Генерал Персиньи, вы его не провожаете в отель герцога. Он этого не любит и скоро сам выйдет к экипажу. Долго же еще вам его ждать?" Нечего сказать, тяжела наша жизнь, иронически посетовал Валентина, чего однако не заметил слуга Персиньи. Так угодно небу. Нужно по целым дням сидеть и ожидать зачастую на холодном вечернем воздухе. Это скандал. Но, поверьте мне, настанет время, и произойдет переворот, вновь пошутил Валентина, поклонился слуге и кучеру. и заторопился к заднему фасаду дома. Валентино достиг улицы Кеплер и вскоре отыскал задний ход. Зеркало, висявшее там, отражало освещенный коридор. Он смело отпер дверь. Швейцар вышел к нему навстречу. Мой господин генерал Персиньи находится в покое господина герцога, сказал несколько кичливо Валентино, заносчивый тон доставляет ему удовольствие и придает смелости. Мне нужно его увидеть. Я подожду в передней. По этой лестнице, первый ход направо, последняя дверь, ответил швейцар, показывая на слабо освещенный ход. Передняя прилегает к покоям самого герцога, спросил холодно Валентино. Из нее ведут две двери в покое его светлости. Правая в ту комнату, в которой находится теперь герцог с генералом, левая в кабинет его светлости. Будет ли там камердинер Джон, чтобы доложить обо мне генералу? Джона там нет, но вы позвоните, и он выйдет и доложит о вас вашему господину. Превосходно. Я остерегусь касаться этого звонка. хотел сказать Валентина, но преодолел свою радость и проговорил тихо: "Благодарю, милостивый государь". Он стал тихо подниматься по указанной ему лестнице. Никто не встретил его в ярко освещенном коридоре, покрытом мягкими коврами, которые заглушали шаги. Валентина повернул в указанный ему коридор и пошел по нему вплоть до последней двери. Хоть швейцар и сказал Валентино, что в передней не будет слуг, однако же на него напало невольное чувство страха. Что если бы Джон случайно вышел к нему навстречу, идя в зал на зов своего господина? Во всяком случае, предприятие, задуманное Валентино, было довольно опасным и при нынешних обстоятельствах даже безрассудным. Но Валентино решил наконец добиться положительных результатов в поисках сеньориты Долорес. Может случиться, что он опять попадет в руки мнимого герцога. Поэтому-то невольный страх и охватил Валентино, но он поборол его в себе и смело пошел вперед. Ему хотелось услужить своему господину и отомстить герцогу и джону за свое заключение. Он преднамеренно не стал расспрашивать ничего у швейцара внизу, потому что такое любопытство могло бы возбудить подозрение. Валентину пришла мысль спастись в случае нужды бегством задний ход, по которому он вошел сюда, был для этого как нельзя более удобным. Он открыл дверь передней. Она была совершенно пуста. Валентино ясно услышал разговор происходившей в одной из соседних комнат, в которую вела правая дверь передней. Он даже ясно различил три голоса: мнимого герцога, генерала Персиньи и доктора. Зачем с ними был доктор? До Лорас больна? Необходимо все узнать. Он начал прислушиваться. Что если бы в эту минуту в комнате появился Джон? Это было очень опасным положением для Валентино, но он зашел уже так далеко, что не мог уйти, не доведя дело до конца. В салоне говорили о самых обыденных вещах, о театрах, о прелестных танцовщицах и о принце-президенте. Вдруг слуга Олимпио услышал, что Персиньи стал прощаться. Герцог вызвался проводить его в переднюю Очевидно, намеревался сказать ему что-то такое, что не следовало бы слышать доктору. Валентино должен был где-нибудь спрятаться. С быстротой молнии окинул он взглядом переднюю, но в ней не было ни занавески, ни портьеры, где можно было укрыться. Шаги уже приближались к двери, ведущей из салона в переднюю, а Валентино все еще стоял в нерешительности. В эту минуту взгляд Валентино упал на дверь, ведущую в кабинет герцога, который прилегал к залу, где ожидал доктор, и где должен был происходить разговор после ухода персиньи Валентино, в несколько прыжков, достиг этой двери, быстро ее открыл, а затем захлопнул за собой в то самое мгновение, как отворилась другая дверь. Минута решила все. Он избежал опасности быть увиденным. В освещенной лампой матовой комнате, в которую он вошел, к счастью, не было никого. Валентино самодовольно улыбнулся. Лучшей засады невозможно было найти. Стоявшие на камине золотые часы только что пробили восемь. В этой комнате было одно окно, закрытое двойной тяжелой занавеской. Направо от него стояли дорогой резной письменный стол, диван Несколько мягких кресел и маленький стол, зеркало в золотой раме и довольно большое количество картин, написанных маслом, украшали эту комнату, похожую на будуар. Еще роскошнее была спальня мнимого герцога, в которую Валентина бросил беглый взгляд. Около одной из ее стен стояла небесного цвета кровать, с шелковыми подушками, задрапированная полуотдернутыми занавесками. Возле нее находилась золоченая колонна, у подножия которой примостился мраморный столик, а наверху помещалась лампа, излучавшая нежный красноватый свет. Множество атаманок, маленьких столов, заставленных вазами с фруктами и бутылками вина, Превосходное зеркало и прекрасные мраморные статуи все демонстрировало комфорт и княжескую роскошь. Валентино слышал, как герцог обменялся в передней сперсиньи несколькими фразами, с лихорадочным нетерпением он ожидал возвращения герцога в зал, отделявшийся от кабинета портьерой, закрывавшей дверь. Слуга Олимпио занял место между дверью и портьерой. Таким образом, он мог хорошо слышать все, о чем будут говорить в зале, и кроме того, был в очень выгодном положении. Его не могли заметить в том случае, если бы кто-нибудь вошел в кабинет. Он был закрыт занавеской. При всем этом Валентина очень сильно рисковал, ибо за такой сумасбродный поступок Олимпио его бы не одобрил. Да и другой слуга, менее привязанный к своему господину, никогда бы не решился на это. Герцог возвратился в салон, послышался его голос. Теперь мы одни, доктор, сказал он, протягивая посетителю руки. Вы ко мне с хорошими вестями Насчет больной сеньориты, господин герцог, Я вторично посетил бедняжку, И постарался тщательнее исследовать состояние ее здоровья для того, чтобы, подражая вам, ее благородному рыцарю, ее врагу, вылечить ее от сумасшествия. Благодарю вас за усердие. Какие результаты можете вы мне сообщить? Неблагоприятная ваша светлость. С сеньоритой происходит то же, что случается с большей частью лиц одержимых помешательством, она не расстается со своими мыслями, но не бойтесь ничего, болезнь еще не укоренилась и может быть вылечена. Но я прошу вас устроить так, чтобы при моем следующем посещении она была бы полностью покорной. Вы меня понимаете? К этому я прилагаю все мои старания, господин Герц. Будьте уверены я не упущу ни малейшего средства для того чтобы усмирить и вылечить от бредовых идей больную видимо начавшую поправляться следует также признаться что с каждым днем она становится все красивее и красивее я пригрозил ей принудительными средствами в случае если она снова будет упрямиться при вашем ближайшем визите Но не мог же я сделать этого сам, не спросив предварительно вашего разрешения на этот счет. Вы видите, что я действую с величайшей осторожностью, желая доставить вам удовольствие. Однако, судя по высказываниям и ее поведению, все это я занес на бумагу для того, чтобы вы могли ознакомиться с ходом болезни. Я считаю невозможным успокоить сеньориту без применения принудительных средств. В чем они состоят, доктор? О, вы можете не бояться. Они не причинят ей особенных страданий. Я за это вам ручаюсь, как врач, который лечит вашу бедную больную. Эти средства вовсе не вредны и могут быть употреблены только в том случае, если вы намерены добиться от моей пациентки желаемого. При своих визитах я обхожусь без них. Я не забыл отдать приказание сиделкам, чтобы они держали синьориту в покое. При вашем появлении она будет находиться в постели, и ей не будет позволено покидать своего места. Проклёты мошенники, пробормотал Валентина. — при дева окажи сострадание, бедная синьорита скована по рукам и ногам и без этих принудительных средств. Мои руки дрожат от ярости. они сделали бедняжку сумасшедшей если больная принуждает нас к этому и если вы мне скажете что эти меры предосторожности не будут вредны вы имеете право доктор без всякого сомнения господин герцк я даю вам свое докторское слово Все произойдет с самой нежнейшей заботливостью и вы будете иметь возможность достигнуть столь же заслуженного сколи понятного желания говорить с синьоритой хвала святым она остала быть все еще в состоянии защищаться от него пробормотал добрый валентина в таком случае доктор делайте что вы найдете нужным сказал эндема так что в случае если вас не будет на месте прикажите чтобы все было сделано по вашей воле кстати вы говорите о бумагах Точно так. Я пришел сюда, чтобы передать для просмотра вашей светлости эти отчеты о состоянии здоровья больной, подписанные мною. Из этих бумаг вам сразу станет очевидным как сумасшествие синьориты, так и возможность ее исцеления. До сих пор Валентина тщетно надеялся услышать имя доктора Мнимый герцог, казалось, старался не произносить его. Валентина ничего не оставалось делать, как следовать за доктором после того, как тот покинет дом. Ему было очень досадно, почему он не спросил об этом кучера доктора. Теперь уже было поздно, так как гость попрощался с герцогом. Когда Валентина уже собрался выскользнуть из своей засады, ему показалось вполне реальным взглянуть на лицо доктора, поэтому он посмотрел сквозь замочную скважину. и увидел этого негодяя, продавшегося герцогу за деньги. мнимый герцог только что взял бумаги из рук доктора, почтительно ему поклонившегося. Валентино очень внимательно рассмотрел эту смеющуюся обезьяну и уже хотел оставить кабинет с намерением проследовать за доктором и таким образом узнать место пребывания разыскиваемой синьориты Долорес, как вдруг он услышал, что герцог уже положил руку на ручку двери, ведущей в кабинет, и в то же самое время до него донесся голос Джона, который в передней подавал господину доктору плащ и шляпу. Бегство и преследование Луазона оказалось под угрозой. Валентина пробормотал сквозь зубы проклятия, вообразив себя уже в руках врагов, имевших в эту минуту такое преимущество над ним, что ему не представлялось никакого спасения. Однако у него оставался еще один выход из создавшейся ситуации. Он мог не следовать за доктором, а спрятаться здесь, И Валентина так и сделал, вернувшись в свою засаду между дверью и тяжелой широкой партьерой, которую обложил вокруг себя так, что был полностью ею укутан, как кокон. Едва он успел это сделать, как герцог уже открыл одну половинку двери и поспешными шагами вошел в свой кабинет. Положение Валентина было очень затруднительным. Если он не совсем тщательно закрыл себя портьерой, если оставил открытым хотя бы один мизинец, то мог бы считать себя пропавшим, так как по призыву герцога сбежались бы все слуги, от которых Валентина не смог бы отделаться без последствий. Сердце Валентина учащенно билось при виде неминуемой опасности. Он затаил дыхание, чтобы остаться незамеченным. Действительно, как мог Эндема заподозрить, что слуга Олимпио был от него так близко, что стоило ему только протянуть руку к портьери, чтобы схватить его. Валентина не двигался ни единым мускулом, а Эндема запер дверь и пошел по кабинету. В руке у него были бумаги, и переданные доктором и, как слышал Валентина, подписанные рукой доктора Вдруг в голове резвого малого промелькнула мысль: хотя он находился в самой опасной ситуации, какую себе только можно представить, если бы ему удалось овладеть этими бумагами, то он узнал бы имя доктора и место пребывания сеньоры Риты. Но он не мог пошевельнуться в своей засаде. Комната была так мала, что в ней было все видно как на ладони. Эндема подошел к своему письменному столу. Валентино слышал, как он открыл его и спрятал бумаги доктора. В эту минуту в кабинет вошел Джон. Что если бы он, заметив откинутые портьеры, вздумал бы подойти ближе, чтобы их поправить? Он, казалось, был удержан от этого только обращенным к нему вопросом Эндема: стоят ли еще у подъезда экипажи? Все готово, ваша светлость, ответил Джон. Я хочу в оперу, сказал мнимый герцог. Поторопись. Возьми мой плащ в экипаж, так как теперь холодно. Извините, ваша светлость, был ли при генерале Персиньи слуга? спросил Джон. При этом в вопросе по спине Валентина забегали мурашки. Его как бы окатили холодной водой. ибо он очень хорошо знал, к чему должен был привести этот вопрос. Я не видел никакого слуги в передней. Почему ты это спрашиваешь? Швейцар заднего фасада утверждает, что он пропустил какого-то человека, назвавшего себя слугой генерала Персиньи. И этот слуга не вышел к тебе с генералом? Я не заметил никого. Старик очевидно мечтал Я не хочу держать дольше этого человека. Он совсем не способен служить. Ваша светлость хотите сказать, что он пьет? больше, чем приличествует ему как швейцару. Утром я поговорю с ним. Поторопись вынести мои вещи в экипаж. Джон оставил кабинет, и Валентина смог слегка передохнуть. Эндэм, оказалось, хотел что-то сделать в зале. Он прошел мимо засады Валентина и захлопнул за собой дверь. Этим моментом слуга Олимпио должен был воспользоваться, во что бы то ни стало. Эндема оставил ключ в письменном столе, очевидно в виду скорого своего возвращения в кабинет, а Валентина хотел завладеть бумагами доктора Решившись, он вышел из своей засады. Мнимый герцог что-то делал в зале. Минута была благоприятной. Джон пошел к экипажу и не мог быстро возвратиться оттуда. Красивый и маленький ключ герцога действительно был в письменном столе. Валентина быстро открыл корзинку стола, бумаги лежали наверху. Не теряя времени для осмотра, он схватил их. И поспешил к двери, ведущей в переднюю. Там было пусто. Валентина быстро пошел по коридору, ведущему к запасному выходу. Только он спустился на несколько ступенек, как в конце лестницы заметил старого швейцара, без сомнения поджидавшего Джона. Мнимый герцог на этот раз был несправедлив к нему. Старик был совершенно трезвый и в полном рассудке. пути назад для Валентина были отрезаны, в случае необходимости он должен был пробиться силой. "Ох!" вскрикнул швейцар. "Ну теперь я вижу, что был прав, так как вы здесь. Каким образом это могло случиться, любезный друг? Ведь ваш генерал уже давно уехал. И я попал не в ту комнату и заснул. Коммердинер Джон только что меня разбудил. Так, так, ну так спешите уже быстрее домой." Ваш генерал уже с сейчас как отбыл. Да, заснул. Это может случиться с кем угодно, бормотал старый, выпуская Валентина из дома. Когда тот достиг улицы Каплера, то все еще, придерживая рукой свой карман, громко рассмеялся. Вы трусливые звери, вы ослы, воскликнул он. Весьма довольный, я сыграл с вами такую штучку, которая разъярит вас, когда вы узнаете о ней. Если в среду дураков закрадывается один умный, тот сделает болванами всех остальных. Здесь, здесь у меня в руках тайна. Ну-ка, становитесь-ка теперь на костыли и попробуйте от меня удрать. Валентина окончательно перехитрил вас, и мой господин благородный Дон Агуада не замедлит начать против вас процесс, найдет свою сеньориту и спасет ее. С этими словами Валентино поспешил к лее Джозефины, не выпуская из рук бумаги. Он не терял времени на их осмотр, не хотел тратить ни единой секунды, чтобы только как можно скорее сообщить дону Олимпио о своих успехах. Бывший управляющий Эндема не подозревал о постигшей его потере. Возвратившись из зала в свой кабинет, он вынул ключ из письменного стола и пошел в оперу.